Война, запоздалая прелюдия. Горники Осыпи воткнули телепортационные врата, опутанные силовыми полями, в центр гигантского ядра планеты и спокойно перемещали через подпространство тысячи тонн пермаллоя, сплава железа и никеля, на любые расстояния. А тем временем в сотни световых лет от них Автодозеры, разрабатывающие астероид ЕГО-43, швыряли горы руды в передвижные топки. В некоторых мирах эти металлы весьма редки, но здесь, на Осыпи, они легко добываются, обогащаются и пересылаются. Большая потеря массы сместила НБ-43 с орбиты, ведь шахты на глубине мили изрезали весь планетоид, обдираемый как луковица. Кварцевый песок сыпался во врата планеты Фраккан, где пустыню высосали до самого скального основания. На выжатом до предела старине Юпитере кружили новые вихри, но добытчики газа продолжали жрать, как киты. Дробильно-плавильные заводы придирчиво выбирали астероиды из пояса, точно лучшую конфетку из большой коробки. Вещества поступали из множества мест, растворялись в подпространстве и вновь появлялись в пункте назначения И все незримые транзитные маршруты сходились к одной точке на краю хаоса к заводу станции известному как цех 101 похожий на гигантский аккордеон выброшенный великаном пожирателем миров цех 101 восемьдесят миль в длину тридцать в высоту пятнадцать в ширину располагался на границе системы двойной звезды. Ряды квадратных люков, выходов из громадных отсеков, бежали по каждой стороне станции. Один изрыгал ударные корабли, точно посверкивающие чешуей косяк сельди, разворачивались они в боевой порядок. По сигналу включались двигатели, и строй мчался в пространство. Другой выход медленно рожал гигантский ромб, контактного дредноута. Еще один, на первый взгляд, производил дым, и лишь при большом увеличении можно было бы разглядеть, что это — раи насекомоподобных боевых дронов. Одни упали на хвост ударных кораблей, другие облепили оболочку дредноута, а третьи — те, что позловреднее, поодиночке отправились куда-то со своей разрушительной миссией. Внутри станции, похожий на саркофаг, корпус рождающегося истребителя, переместился на сто футов вниз по восьмимильному строительному туннелю. В пространстве, которое он занимал, уже торчали раскаленные добела кермитовые распорки, точно сходящиеся лазерные лучи. Потом они согнулись, покоробились под напором сверкающего силового поля. Возник остов еще одного истребителя и отправился за своим товарищем, охлаждаясь до красноты на участках закалки под направленными струями газа. Из стен туннеля выдвинулось нечто вроде телескопических небоскребов, которые вошли точно в шестиугольные бреши в оболочке корабля. Третье подобное устройство подняло массивную глыбу трехземного термоядерного двигателя, подвесило его на место и принялось выпускать монтажные щупальца, напоминающие стальных кольчатых червей, которые тут же с маниакальной скоростью начали что-то приваривать, прикручивать, приклепывать. Затем последовали топливопроводы и резервуары, бухты сверхпроводников, видеодатчики и прочая корабельная аппаратура. Кое-что уже самораспаковывалось. Монтажные щупальца проникли внутрь быстро заполняя утробу истребителя. Точно пребывающий поезд соскользнул с отъехавших манипуляторов рельсотрон. Лишённая оболочки судно перевернулась, и рельсотрон встал на место, прочно, как крючок, вонзившийся в рыбью губу. Один за другим вклёпывались бесчисленные близнецы, твердотельные лазеры. Щёлкнула при проверке механизма заряжающая карусель рельсовой пушки. Потом позади нее соткалась решетка, заполнившаяся неактивными снарядами и ППУ, противопланетарными устройствами. Не называть же гигасмертью эти баллоны с антиматерией, хотя суть это отразила бы как нельзя более верно. Явилась незваным гостем биобаллистическая пушка, устроившись в гнезде раньше, чем истребитель вновь повернулся. И еще два раздвижных небоскреба помогли приколоть очередного жучка к этой коллекции. Прибыла новая порция оборудования. Два похожих на торпеды цилиндра, связанные между собой оптоволокном. Они буксировали мишуру кабелей, побеги кронштейнов, плавники раскаленных лопастей, искажающих пространство в жутком линзовом эффекте. Монтажные щупальца прикрутили их. И теперь маленькие ремонтные роботы, распаковавшись, двинулись закреплять прочную аппаратуру. Включился термоядерный реактор, питая компьютеры, которые в свою очередь запустили проверку, передавая данные строителям. Твердотельный лазер был снят, отброшен и тут же подхвачен мусорщиками, ползающими по стенам, как медные тараканы размером с автомобиль. Его заменили на другой Далее последовали трубы опускных крепей и какие-то огромные блоки с воздушным шлюзом на одном конце и крепежным стержнем на другом. Их подсоединяли повсюду, они служили лимфатической системой корабля. А затем пришло время обстановки, кают, скафандров, припасов и прочих принадлежностей человеческого существования. Уже начали появляться ромбовидные чешуйки композитной брони и монтажная пена заполняла оставшиеся внутренние пустоты. Сборщики уложили частично разогретые кермитовые пластины, подогнали их друг к другу и отполировали до зеркального блеска. Пустые проемы шлюзов закрыли герметичные створы. В последней полости два объекта, похожие на клапаны древних бензиновых двигателей, чуть разошлись в готовности. Первостепенной важности кристалл прибыл в тот момент, когда на место вставали последние пластины оболочки. Он помещался в амортизирующем кубическом контейнере, однако из-за спешности производства уже таил скрытые дефекты. Мерцающий кристалл, два фута в высоту, фут в длину, полфута в ширину, многослойный бриллиант, пронизанный нанотрубками... Квантовый процессор. Его микроскопическая структура была сложнее строения всего корабля. Монтажная рука, похожая на распухшую змею, сняла упаковку, обнажив блистающий в окружающей серости драконий коготь кристалла и поместила его на опорную раму. И, наконец, закрылись клапаны, и последние отполированные чешуйки корпуса прижались к своим товаркам. Раздробленное сознание истребителя пробудилось. Ты, боевой разум Кловис, заключенный в обломке крушения в милю длиной, падающем в хромосферу зеленого солнца, в оцелевших герметизированных коридорах вокруг тебя обугленные человеческие кости и жирный дым. Твоих големов-андроидов переклинило, аварийный выход заблокирован. Спасибо Продорскому вторинцу Камикадзе. Когда спасатель Краб-робот выхватил тебя из огня, ты остался безразличен, поскольку давным-давно смирился с неизбежностью забвения. Ты — убийца-дрон по имени Крутой Опекун или Круть для своих. Все твои лапки — холодное оружие, заточенное до атомарного уровня. Твои надкрылья — гигантские скальпели, и жало твое способно пронзить даже пластинчатую броню, чтобы ввести жертве любой из обширной коллекции вырабатываемых тобою ядов, вызывающих мучительную смерть. Ты отрубил конечности продорского первенца, этого недоросля жестокой расы чужаков, и он хрипел и булькал, когда на намехи поедали его разум и загружали в тебя симфонию данных. Ты любишь свою работу Творца Ужаса, ведь в ней находит выход твоя абсолютная ненависть к твоим жертвам. Ты — Дредноут и Вишну-12, и номер у тебя такой потому, что много подобных тебе выбрали это имя. Пятимильный ромб твоего тела несет оружие, способное уничтожить мир внизу но ты математически точен, стреляя, ибо служишь высшей цели. Знание — твой смысл, и верность — твой долг. Но весь мир сейчас оккупирован врагами-продорами, и судьба людей, оставшихся внизу, предрешена. Твои рельсотроны посылают боеголовки с антиматерией в ядро планеты, и ты уже намечаешь следующую задачу. И ты летишь, оставляя за собой растущее облако, раскаленного до газа, перевитая красными нитями магмы. Ты не прошел полную проверку и, возможно, даже не жизнеспособен. Ты версия 707. Ты составлен из частей тех, кто выжил в военное время. Кристалл, в котором ты обитаешь, поврежден. Квантовые процессы твоего разума по природе своей непредсказуемы. Но времени терпит. Ты новорожденный. Ты только что из горнила и направляешься в ад. И когда ты попадешь туда, ты назовешь себя, хотя никто не поймет почему. Пенни Роял.